Глава 13. Триумф на Раукосе. На площади 18 бета Калапус 9.2 выстроились войска четырех боевых групп крестового похода. Армии стояли перед августовским Викторием, гигантским зданием, созданным лишь для единственного дня. Там, где его крылья касались холмов, склоны были переделаны, и на них вырезали множество символов имперской мощи. Никаких следов врага не осталось. В небе яма казалась более тусклой, словно она боялась силы человечества. Прозвучал выстрел пушки. Колокол на самой высокой башне начал звонить. По одному удару за каждый месяц похода Индомитус. По этому сигналу из верхних галерей вырвалась причудливая процессия. Сервочерепа, серафимы, проповедники на гравитационных кафедрах, и генные конструкции, искусственно выращенные, летали над площадью в тумане благовоний. Дюжина различных гимнов, звучавшая одновременно и нестройно, почти терялась в призывах к поклонению. Когда воздушная толпа над войсками рассеялась, по ступеням августовского викториума спустились священники всех мастей в сопровождении всех их устройств. Их были сотни, от самых богатых до самых бедных от умеренных прилатов до пламенных демагогов. Между ними на лязгающих ногах ползали автопроповедники, а разлагающиеся мозги мучеников внутри выкрикивали религиозные речи, громкие от примитивных усилителей звука. Вместе с ними пришли неуправляемые орты флагелянтов, избивающих себя до крови и вызывающих о спасении». Пришли на триумф Раукоса и члены каждой секции Адептус Министорум, претендовавшие на власть. Они велись вокруг Желимана, как мухи вьются вокруг зверя. Сколько ни отгоняй, все равно вернутся. Поток из святых мужей продолжался целый час. Они заполнили аллеи между войнами, стоящими по стойке смирно, хотя и не ступили на ковер, идущий по самому центру. Никто не осмеливался сделать это потому что на такое было право только у Желемана. Толпа пела, бормотала и молилась. Сотни епископов и все их помощники, служители и перешептывающиеся доверенные лица преследовали Вселенскую Орду в величественном параде, и каждый из них хотел показать, насколько он богат, или, напротив, насколько отрекся от земных соблазнов. Наконец! Из железных ворот нижних уровней вышел поезд священных ковчегов с костями святых и героев крестового похода Индомитус, сопровождаемый огромными толпами верующих. Своей пышностью, своей численностью и своей помпезностью жрецы почти затмили прибытие примарха. Почти, но не совсем. Брат Матье был единственным священником, Наблюдавшим за происходящим из августовского Виктория, он стоял на широком выступе над ступенями, высеченными из самой плоти земли на этой неделе. Где-то в толпе затерялись 12 кардиналов, но они делали вид, что не интересуются низшими чинами духовенства и не смотрели за матье. Они были ближе к императору. Им не нужно было следить за подчиненными, а они разговаривали между собой. По форме. Этот выступ августовского Виктория, как оказалось, был своего рода балконом с балюстрадой, дверями, ведущими в залы внутри холма и широкой лестницей, которая вела к колонаде над ним. Но выступ был настолько огромен, что назвать его балконом, которым он и являлся, не поворачивался язык. Он тянулся более чем на милю и был забит чиновниками всех мастей. Военных тут было немного. Все, кроме самых могущественных лидеров, стояли со своими солдатами на площади, многие на высоких платформах или под куполами огромных машин. Так был сразу виден их статус. Итак, подумал брат Маттео, не так уж и мало воинов. Он пересчитывал пребывающих, пока толпа не заполнила весь Викторий. Было 36 магистров орденов Космодесанта. Больше 80 лордов космодесантников, все лидеры оставшихся несчислимых сынов, 6 Адептус Кустодес, 3 канонисы из Адептус Ароритас, 5 генералов, множество военных лордов и прочих равных им. Капитан Феликс, капитан Сикарий, все 20 победоносных гвардейцев Желимана, комиссар-генерал, магистр флота Исайя Кистрин, адмирал группы Альфус Керастус, Доминус, Гамма, несколько адмиралов сборных флотов и контрадмиралов, десятки коммодоров и еще больше капитанов кораблей, толпа других высокопоставленных военных офицеров и мужчин и женщин. Их было сотни, если не тысячи. Однако количество понятие относительное. С балкона войны казались островами посреди моря имперских служащих. Навигаторы, псайкеры, астропаты, техножрецы, бюрократы, высшие лорды или их представители из Совета Экстерры. Хотя несколько сотен младших лордов Сенаторума Империалис прибыли лично, надеясь на продвижение по службе, только трое из высших двенадцати осмелились отправиться в опасное путешествие. Планетарные командующие и другие правители. «Не так давно», — подумал Маттио. Эти люди были верхушкой имперской власти. Но не теперь. Никогда примарх ходил среди них и вел их за собой. Сын императора вернулся. Все остальные были ему, имперскому регенту, в лучшем случае помощниками, а в худшем – помехой. Да вовеки благословит его император. Вера пронизывала матье с ног до головы. Она была его внутренним стержнем. Без веры Матье казалось, что он бы исчез, слабый человек, поглощенный величием империума перед ним. Какие цвета там были, сколько военных машин стояло, какая же это была сила. Матье не мог представить себя без веры. Она давала ему и силу, и цель. Когда он был рядом с Рабаутом Желиманом, эта вера горела внутри так, что, казалось, скоро сами кости протекут расплавленным железом. Но странно, жар не причинял вреда, а наполнял великой силой. Ах, с какой радостью матье бы расстрелял всю эту болтающую толпу бюрократов на балконе, если бы это открыло сыну императора новые пути. Разумеется, он скрывал эти чувства от примарха. Его роль в плане императора означала, что он должен был это делать. В этом не было ничего постыдного. Разум был еще одним даром брата Матьё. Он не был чужд самоанализу. Он знал себя лучше, чем большинство людей. В схоле Миссионарис он задумался над своей верой, и это чуть не положило конец его жизни. Когда его учителя поняли, что он задумался не потому, что сомневался, а потому, что удивлялся, его отпустили хотя все еще отговаривали от слишком глубоких исследований. Но брат Матьео продолжал искать ответы. Единственной вещью лучше веры было ее утверждение. В библиотеке он научился тому, что никогда бы не дали ему святые отцы. Он держал свои мысли при себе, но именно благодаря своим юношеским исследованиям он пришел к философии, которая сформировала его убеждения. События в Мальстриме только подтвердили его мысли. У императора были на Матье планы, это очевидно, и Желеман выбрал его именно из-за этого плана. Знал ли он об этом или нет. Матье испытал свою веру и нашел ее крепкой. Он уже не сомневался, император был реальным, он был богом, он был силой добра в галактике ужасов и Матье полностью посвятил себя служению ему. Вера была настоящей, вера была спасением. Позже его посетили видения. Матье видел императора собственными глазами. В первый раз, увидев такое величие, жрец зарыдал. Но он мог сомневаться в надежде. Для надежды не было разумных объяснений. Да, император велик, но еще более велик враг. Галактика в таком огне, какой никогда не пылал раньше. На каждое чудо, свидетелем которого стал брат Матьё, он видел десять тысяч горестей. Как мог помочь император? И все же вера хранила надежду живой, и ничто не могло ее убить. Ни разум, ни опыт. Надежда была иррациональна. Матье следовало бы вопить о последних временах, но он этого не делал. Все будет хорошо, если он выполнит свою часть работы. Он искренне в это верил. «Надежда глупа?» – спросил себя жрец. Он посмотрел на сомкнутые ряды и подумал, что возможно и нет. Он молился, чтобы он смог принести благословление Надежды и Примарху. Раздались фанфары, резкие и короткие в духе Макрага. Орда священников замолчала, как и собравшиеся солдаты. Рабаут Джелеман молча вышел из резного склона холма, поднялся по ступенькам на кафедру, выполненную в форме гигантской присевшей аквилы, и осмотрел армию перед собой. Примарх был властным, его лицо было само благородство. Матье улыбнулся под капюшоном. По выражению лица Желимана никто не смог бы догадаться, Насколько сильно раздражал примарха парад жрецов. Но он не смог скрыть это от матьё. Поэтому жрец и был искренне удивлен, когда примарх поддержал его идею о шествии веры. Священник прекрасно разбирался в людях. У него уже сложилось мнение о раба у Тяжелемани как о человеке, который превыше всего руководствовался принципами. Одним из этих принципов был прагматизм, и он часто превосходил другие. Если примарх готов стиснуть зубы и позволить эклезиархии провозглашать его божественность, подумал Матье, то рано или поздно он изменит свое мнение. Жрец был терпелив. Его не волновало, что сделал Желиман и как он это сделал. Верующая часть его считала все, что делал примарх правильным, хотя разумная сторона пыталась понять его мотивы. Для Матье не имело значения, почему примарх сделал то, что сделал сейчас. Важно было то, куда в конечном итоге приведут его действия. Священник абсолютно точно знал, что однажды рабауд Джалиман увидит свет и примет свою божественность. «Вот, снова вера!» — он улыбнулся от этой мысли. Матье напрягся. Джалиман собирался заговорить. Вокруг примарха кружилось множество посеребренных сервочерепов, записывая его слова для потомков. Сам Джалиман, однако, Говорил, что эти записи не имели смысла, поскольку историю можно было переписать так же легко, как заметки к проповеди. Примарх посмотрел на летающие черепа, и его взгляд заставил их в тревоге отлететь. Сын императора не осознавал собственной силы. Для Желемана черепа были болезненными сувенирами, машинами в пустых костях достойных. Для Маттио они были чем-то большим. В Останках жили духи верующих служащих императору после смерти. Они почувствовали презрение примарха, поэтому и отвернулись от него. Почему же сам Желиман не мог этого увидеть? «Это не моя роль – убеждать Сына Божьего в том, что Он Сын Божий», – отругал себя Матьё. «Моя роль – служить Ему и провести Его через Его собственные усилия к истине. Я не могу Ему сказать. Он должен увидеть Сам». Он решил исповедаться или побить себя кнутом за самонадеянность. Тем не менее, он не мог погасить ни свою надежду, ни свои амбиции. «Если я тот, кто откроет ему глаза», — подумал Матьё, — «если это я его открыто убеждаю». Достаточно гордости. Он нажал кнопку, спрятанную в плоти его ладони. Боль пронзила его пах и глаза. Жрец стиснул зубы и покачнулся, едва не упав. Но имплантированного электроцепа оказалось недостаточно, чтобы сломить огромные амбиции. Позже ему придется наказать себя еще сильнее. Только в мучении было искупление. Разнесся последний удар колокола. Желеман повернулся к толпе. «Крестовый поход Индомитус длился 12 лет. Первый этап пройден. Империум Санктус достаточно стабилен, чтобы мы могли подвести итоги. Обладающие меньшей властью кричали бы или жестикулировали. Желиман говорил ясно и спокойно, но его слова по силе походили на тысячи орудий. «Это все сделал не я». Он замолчал и осмотрел площадь. Каждый мужчина и каждая женщина чувствовали на себе его взгляд. «Вы смотрите на меня и говорите, глядите, вот сын повелителя человечества. Он пришел спасти нас». Он поверг повелителей хаоса. Он пересек звезды, когда все корабли потонули в волнах варпа. Желиман снова сделал эффектную паузу. Матье разгадал его трюки. Ему было не привыкать обращаться к толпе. Однако владение ораторским искусством мало уменьшало влияние слов Желимана. «Я еще раз говорю вам, это сделал не я. Не я освободил сотни звездных систем». Не я послал подкрепление десяткам наших орденов, оказал им помощь, пополнил снабжение осажденным армиям, чтобы они могли снова сражаться. Это не я отогнал тьму. Я всего лишь один человек. И да, я говорю, что я человек, хотя я и примарх, ибо душа моя человеческая, и сердце мое, и кровь моя. Император хотел, чтобы я был лучшим, что может предложить человечество. Но это не я. Это вы. Это вы, люди всех миров и организаций Великого Империума, совершили все это. Вы – мышцы войны. Вы – ее сухожилие, ее сердце и ее органы. Чего бы я добился без вас? Ничего. Вы, все вы, должны поднять головы с гордостью. «Без ваших усилий империум наверняка бы пал!» Теперь он кричал, и голос его разносился по площади. Баннеры шелестели по пыльному ветру планеты. Стало пугающе тихо. На боевой площади выстроились тысячи и тысячи людей и транслюдей. Одни только ряды бесчисленных сынов занимали четверть пространства. Они были разделены на ордена, но доспехи, окрашенные в цвета их примархов, напоминали о легионах прошлого. Там было 20 тысяч космодесантников Примарис, говорилось в списках, а также 40 тысяч адептуса старте старого типа, 20 миллионов солдат, мужчин и женщин, а также кибернетические и боевые конгрегации жречества Марса. В дальней части площади выстроились боевые машины разного размера. От боевых роботов Легио Кибернетика до закрывающих небо громад титанов. «Как же мы можем не победить?» – подумал Матьё. «Крестовый поход Эндомитус увенчался успехом», – продолжил Желиман. «Я объявляю его первые задачи выполненными. Кровью и жертвами мы выиграли для Империума драгоценное время. Но теперь мы нужны в другом месте. Некоторым из нас теперь придется уехать». Он снова сделал паузу. Первые шаги крестового похода сделаны. Этот триумф Раукоса знаменует его великие победы. Настоящая работа только начинается. По-прежнему никто не проронил ни слова, но в толпе росло напряжение. Вы все, космодесантники Примарис, должны быть переназначены. Вскоре после этого триумфа я дам вам новые приказы. Ваши силы рассеются и принесут разрушение врагу, куда бы вас ни отправили. Бесчисленные сыны сражались с силой, которой позавидовали бы легионы Великого Крестового Похода. Пришло время вознаградить вас за ваши усилия. Будут даны новые задания. Созданы новые отделения. Некоторые из вас присоединятся к потомкам ваших генетических отцов, которые встретят вас как братьев и предоставят вам почетные места» как на поле битвы, так и за пиршественным столом. Остальные тоже должны покинуть меня, ибо мой путь ведет к непостижимой опасности. Но слушайте, хотя я и отсылаю вас от себя, я делаю это не потому, что вы подвели меня, а потому, что завоевали мое уважение. Вы совершили невозможные подвиги. Куда бы вы ни пошли, воины человечества увидят почетные знаки на вашей броне. Познают надежду и праведную ярость и увидят, что могут победить. Вдохновленные вами, они поднимутся с уверенностью в своих сердцах и с оружием в руках. И с могучим вревом отбросят врага в бесформенный варп на все времена. Вы сделали это! Вы сделаете это! Я стою смиренный видом вас, мужчин и женщин, героев Империума. Желиман поднял массивную длань владычества, и ее роботизированные пальцы сжались в победном приветствии. Площадь огласилась одним ритмичным пением. Желиман, Желиман, Желиман. Это было более чем оглушительно. Брат Матье почувствовал ликование толпы как физическую силу. Их крики заставляли его веру сиять ярко, как звезда. Если раньше он чуть не потерял сознание от удара электроцепом, то теперь он едва не лишился чувств в религиозном экстазе. Яма укоса, казалось, потемнела еще больше, а проклятые, одинокие пустыни 108-бета-калапус-9.2 стали немного чище. «Мои сыновья, мои братья и сестры», – возвал Желеман, и пение прекратилось. «Через мгновение». Наш новый милитант-апостол благословит всех вас и передаст слова императора, моего отца. Еще одно приветствие. Такое громкое, что сотряслась земля. Матье искоса посмотрел на примарха. Тот еще не склонился перед предназначением. Но должен был, конечно. Однако сейчас у Лимана не было выбора. Матье восхищался волей примарха. С таким господином они не могли потерпеть неудачу. Но я должен сказать вам, вам, моим сынам, вам, носящим мое генетическое наследие и цвета ультрадесанта, вам, кто способен пожертвовать собственной жизнью ради спасения ультрамара. Когда наши дела закончатся, нас ждет новая война. Мой брат Мартарион несет чуму нашему дому, я не позволю этому быть. Примарк замолчал и медленно обвел глазами площадь. Быстрым движением он вынул императорский меч из ножен на поясе и воздел его над головой. Пламя окутало клинок. «Замокрак!» Оглушительный хор голосов вторил примарху, показывая неповиновение человечества.